— Ребятки, выращивайте гигантские грибы у себя в подвале. Хью Фортнэм проснулся и, лёжа с закрытыми глазами, с наслаждением прислушивался к утренним субботним шумам. Внизу шкворчал бекон на сковородке. Это Синтия будет его не криком, а милым ароматом из кухни. По ту сторону Холла Том за правду принимал душ. Но чей это голос... перекрывая жужжанье шмелей и шорох стрекоз, спозаранку честит погоду, эпоху и злодейку судьбу. Ни как соседка, месяц год будет. Конечно же, Христианнейшая душа в теле великанши. 6 футов веска блоков, чудесная садовница, диет врач и городской философ в 80 лет отроду. Хью приподнялся, отодвинул занавеску и высунулся из окна как раз тогда, когда она громко приговаривала: "Вот вам, получайте. Что, не нравится? Ха. Доброй субботы, миссис Гудбоди". Старуха замерла в облаках жидкости против вредителей, которую она распыляла с помощью насоса в виде гигантского ружья. "Глупцы, говорите", крикнула она в ответ. "Чего тут доброго с этими козявками злыдняшками? Кто налезли всякие" И какие на этот раз. Не хочу кричать, чтобы какая-нибудь сорока не услышала, но тут соседка подозрительно огляделась и понизила голос. К вашему сведению, в данный момент я стою на первой линии огня и защищаю человечество от вторжения слетающих тарелок. Замечательно, отозвался Фортне. Не даром столько разговоров, что инопланетяне прибудут чуть ли не со дня на день. Они уже здесь. Миссис Гудбади послала на растения новое облако отравы, наровя обрызгать нижнюю поверхность листьев. Вот вам, вот вам. Фортнем убрал голову из окна. Несмотря на приятную свежесть денька, прекрасное поначалу настроение было слегка подпорчено. Бедняжка миссис Гудбади. Обычно такая образованна, разумна, и вдруг такое. Не иначе как возраст берёт своё. В дверь кто-то позвонил. Он схватил халат и ещё спускаясь с лестницы, услышал незнакомый голос. Срочная доставка. Дом Фортнемов. Затем он увидел, как Синтия возвращается от двери с небольшим пакетом в руке. Срочная доставка. Пакет авиапочтой для нашего сына. Тому хватило секунды, чтобы оказаться на первом этаже. Ух ты, наверняка из ботанического сада в Грейт-Байо, где культивируют новые виды растений. "Мне бы так радоваться за урядной посылке", сказал Фордн. "За урядной?" Том мигом порвал вечёвку и теперь лихорадочно сдирал обёрточную бумагу. "Ты что, не читаешь последние страницы популярной механики? Ага, вот они". Все трое смотрели внутри небольшой коробочки. "Ну", сказал Фордн. "И что это такое? Сверхгигантские грибы с силу на Глейда?" 100 — Стопроцентная гарантия стремительного роста. Выращивайте их в своем подвале и гребите деньги лопатой. — Ха-а, разумеется! — воскликнул Фортнер. — Как я, дурак, сразу не сообразил! — Вот эти вот фигушечки! — удивилась Синтия, щурясь на содержимое коробочки. — За двадцать четыре часа достигают неимоверных размеров! — шпарил Том по памяти. — Посадите их у себя в подвале! — Фортнер переглянулся с женой. «Ну что ж», — промолвила она, — «это, по крайней мере, лучше, чем жабы и зеленые змейки». «Разумеется, лучше!» — крикнул Том на бегу. «Ах, Том, Том!» — с легким упреком в голосе сказал Фортнэм. «Сын даже приостановился у двери в подпол». «В следующий раз Том», — пояснил отец, — «ограничиваясь обычной бандеролью». «Полный отпад!» — сказал Том. Они там чего-то перепутали и решили, что я какая-нибудь богатая фирма. Срочно, авиа, да ещё с доставкой надо. Нормальному человеку это не по карману. Подвальная дверь захлопнулась. Слегка ошарашенный, Фортным повертел в руках обёртку посылки, потом бросил её в корзину для мусора. По пути на кухню он не удержался и заглянул в подвал. Том уже стоял на коленях и лопаткой взрыхлял землю. Фортным ощутил за спиной лёгкое дыхание жены. Через его плечо она вглядывалась в прохладный полумрак подвала. Надеюсь, это действительно съедобные грибы, а не какие-нибудь поганки. Фортнем крикнул со смехом: "Доброго урожая, фермер". Том поглядел вверх и помахал рукой. Опять в распрекрасном настроении, Фортнем прикрыл подвальную дверь, подхватил жену под руку, и они направились на кухню. Ближе к полудню по дороге к ближайшему супермаркету Фортнем приметил Роджера Уиллиса, тоже члена клуба деловых людей Ротари, преподавателя биологии в городском университете. Тот стоял у обочины и отчаянно голосовал. Фортнем остановил машину и открыл дверцу. Привет, Роджер. Тебе подбросить? Уиллис не заставил просить себя дважды, вскочил в машину, захлопнув дверь. Какая удача. Ты это мне и нужен. который день собирай с тобой увидеться, да всё откладываю. Слушай, тебе не трудно сделать доброе дело и минут на 5 стать психиатром? Фортнем изучающе покосился на приятеля. Машина катилась вперёд на средней скорости. Ладно, выкладывай. У Элиса откинулся на спинку кресла и сосредоточенно уставился на ногти своих рук. Подожди чуток. Види, машина не обращена на меня внимания. Ага, ну ладно. Вот что я тебе намеревался сказать. С этим миром что-то неладно. Фортнэм тихонько рассмеялся. А когда с ним было ладно? Да нет, я имею в виду странное что-то, небывалое происходит. Миссис Гудбоди произнес Фортнэм себе под нос и осёкся. А при чём тут миссис Гудбоди? Сегодня утром она поведала мне о летающих тарелках. Нет. Уильям Смирновку уснул костяшку на указательном пальце. Это не похоже на летающие тарелки. По крайней мере, мне так кажется. Интуиция вот это вот что, по-твоему? Осознанное понимание того, что долгое время оставалось подсознательным. Но, только никому не цитирую, это наскоро скроенное определение. В психиатрии я всего лишь любитель. Фортнем снова рассмеялся. «Хорошо, хорошо». Уэллис отвернул просветлевшее лицо и поудобнее устроился на сиденье. «Ты попал в самую точку. То, что накапливается на протяжении долгого времени. Копится, копится, а потом бац, и ты выплюнул, хоть и не помнишь, как набиралась слюна. Ну, или, скажем, руки у тебя грязные, а тебе невдомек, когда и где ты их успел перепачкать. Пыль ложится на предметы безостановочно, но мы-то ее не замечаем, пока не накопится много. И тогда мы говорим «фу ты, ну ты, какая грязь!» По-моему, как раз это и есть интуиция. А теперь можно спросить. Ну, а на меня какая такая пыль садилась? То, что я видел по ночам столько-то падающих метеоритов или наблюдение за странностями погоды по утрам. Понятия не имею. Ну, с какие-то краски, запахи, загадочное поскрипывание в доме в 3:00 ночи или то, как у меня почесывается власкин в руках. Словом, один Господь ведает, как накопилось столько пыли. Только в один прекрасный день я вдруг понял. «Ясно», — несколько обеспокоенный сказал Фортнел. «Но что именно ты понял?» Уиллис не поднимал взгляды от своих рук, лежащих на коленях. Я испугался. Потом перестал бояться. Потом снова испугался, прямо среди бела дня. Доктор меня проверял. У меня с головой все в порядке. В семье никаких проблем. Мой Джо замечательный пацан и хороший сын. «Дороти?» Прекрасная женщина. Рядом с ней не страшно постареть и даже умереть. Ты и счастливчик. Сейчас вся штука в том, что за фасадом мы его счастья. А там я трясусь от страха за себя, за свою семью, а в данный момент и за тебя. За меня, удивился Фортнем. Он припарковал машину на пустынной стоянке возле супермаркета. Какое-то время Фортнем в полном молчании смотрел на приятеля. В голосе Уилиса было что-то такое, от чего мороз бежал по спине. "Я за всех боюсь", сказал Уилис. "За твоих и моих друзей, за их друзей и за всех прочих. Чертовски глупо, правда?" Уилис открыл дверь, вышел из машины и потом нагнулся посмотреть в глаза Фортнему. Тот понял, надо что-то сказать. "И что нам в этой ситуации делать?" спросил он. Уилл осмотрел взгляд в сторону полыхающего солнца. Быть бдительными, произнёс он с расстановкой. На протяжении нескольких дней внимательно приглядываться ко всему вокруг. Ко всему. Мы не используем и десятой части способностей, отпущенных нам Богом. Необходимо чутьше -чуть слушать, зорче смотреть, больше принюхиваться и тщательнее следить за вкусовыми ощущениями. Возможно, ветер как-то странно медёт вон здесь именно на этой стоянке. Или что-то не в порядке с солнцем, которое торчит над телефонными проводами. А может, цикады в вязах поют не так, как положено. Нам следует хотя бы на несколько дней и ночи сосредоточиться по-настоящему, прислушиваться, приглядываться и сравнивать свои наблюдения. Хороший план, шутливо сказал Фордн. Хотя на самом деле он ощутил не шуточную тревогу. Я обещаю отныне приглядываться к миру. Но чтобы не прозевать, мне надо хотя бы приблизительно знать, что именно я ищу. С искренним простодушием взглядом на него Уильям произнёс: Если она тебе попадётся, ты не пропустишь. Сердце подскажет. В противном случае нам всем конец. Буквально всем. Последнюю фразу он произнёс с отрешённым спокойствием. Фуртно захлопнул дверцу. Что ещё сказать? Он не знал. Он только почувствовал, как краснеет. Похоже, у Илисуларио что-то приятелю неловко. Хил, ты решил, что я, что у меня крыша поехала? Ерунда, чересчур поспешно отозвался Фортн. Ты просто перенервничал, вот и всё. Тебе бы стоило недельку отдохнуть. Уили согласил кивнул. Увидимся в понедельник вечером, когда тебе удобно. Заглядывай к нам домой. Уилл издвинулся через кое-где поросшую бурьяном стоянку к боковому входу в магазин. Фортнн проводил его взглядом. Неожиданно расхотелось куда-нибудь тронуться отсюда. Фортнн поймал себя на том, что тишина давит на него, и он дышит долгими и глубокими вдохами. Он облизнул губы. Солёный привкус. Взгляд остановился на голом локте, выставленном в окно. Золотые власки горели на солнце. На пустой стоянки ветер играл сам с собой. Фортным высунулся из окна и посмотрел на солнце. Солнце посмотрело на него в ответ таким полящим взглядом, что он шустро втянул голову обратно. Громко выдохнул, фырк расмеялся и завёл двигатель. Кусочки льда мелодично позвякивали в живописно запотевшем стакане холодного лимонада. А сам сладкий напиток чуть кислил и доставлял подлинное наслаждение языку. Покачиваясь в сумерках в плетёном кресле на веранде, Фортнем смаковал лимонад, отпивая по маленькому глотку и закрывая глаза. Кузнечики стрекотали на газоне. Синтия, вязавшая в кресле напротив, с любопытством поглядывала на него. Он чувствовал её положенное внимание. Что за мысли бродят у тебя в главе? Наконец, впрямую спросила она. Синти, не открывая глаз, отозвался он вопросом на вопрос. Твоя лентуица не заржавела? Тебе не кажется, что погода предвещает землетрясение? И что всё провалится в Тартар оры? Или что, к примеру, объявят войну? А может, всё ограничится тем, что дельфиниум в нашем саду за первый вид и погибнет? Погоди, Дай пощупай свою косточки, что они подсказывают. Он открыл глаза. Теперь наступил черед Синтии закрыть глаза и прислушиваться к себе. Выложив руки на колени, она на время окаменела. Потом тряхнула головой и улыбнулась. Нет, никакой войны не объявят, и ни один континент не канет в море, и даже парша не поразит наш дельфинюн. А почему ты, собственно, спрашиваешь? Сегодня я встретил уем людей, предрекающих конец света. Если быть точным, то лишь двух, но дверь на роликах с грохотом распахнулась, Фортн так и привскочил, словно его ударили. Какого на веранде появился Том с садовой корзинкой в руке. Извини, что побеспокоил, сказал он. Всё в порядке, папа. В порядке. Фортн стал, довольный случаем размять ноги. Что там у тебя? Урожай? Том с готовностью подошел поближе. «Только часть. Так и пруд. Чокнуться можно. Всего каких-то семь часов, плюс обильно полив. А поглядите, какие они вымахали!» Он поставил корзинку на стол перед родителями. Урожай действительно впечатлял. Сотни небольших серовато-коричневых грибов торчали из комы влажной земли. Фортным изумленно ахнул. Синтия потянулась было к корзинке, но потом с нехорошим чувством отдернула руку. — Не хочу портить вам радость, и все же вы совершенно уверены, что это грибы, а не что-то другое. Том ответил ей оскорбленным взглядом. — Чем я, по-твоему, собираюсь вас накормить? Бледными поганками? — Да нет, мне просто почудилось, — поспешно сказала Синтия. — А как отличить грибы полезные от ядовитых? — Съесть их, — отрезал Том. — Если останешься живым, значит, полезные, и если с копыт долой... «Значит, увы и ах!» — Том расхохотался. Фортн ему шутка понравилась. Зато Синтия только заморгала и обиженно села в кресло. «Лично мне они не по душе», — заявила она. «Фу ты ну ты!» — раздраженно передразнил Том, подхватывая корзинку. «Люди, кажется, тоже делятся на полезных и ядовитых». Том зашаркал прочь. Отец счел нужным окликнуть его. «Да ладно, проехали», — сказал Том. Все почему-то думают, что их убьют, если они поддержат инициативного парнишку. Да привались оно пропадам. Фортным пошёл в дом за томом и видел, как кто-то остановился на пороге подвала, швырнул корзинку с грибами вниз, с силой захлопнул дверь и выбежал из дома через задний выход. Фортным оглянулся на жену, виновато отводившую глаза. "Прости меня", сказала она. "Уж не знаю, что мне за язык потянуло, но я не могла не высказать то, что мне своё мнение". «Я...» Зазвонил телефон. У аппарата был длинный провод, поэтому Фортнэм вышел с ним на веранду. «Хью?» Спросила Дороти Уиллис. В ее до странности усталом голосе слышались испуганные нотки. «Хью, Роджер не у вас?» «Нет, Дороти, его здесь нет». Он ушел из дома. Он забрал всю свою одежду из гардероба. Она расплакалась. Дороти, не подходи к ним. Я я буду у тебя через минуту. Да, мне нужна помощь. Помогите мне. Что-то нехорошее с ней случилось, я чувствую. Снова всхлипы. Если вы ничего не предпримете, мы его больше никогда не увидим живым. Фортном медленно положил трубку, до последнего момента полного горестных причитаний Дороти. Вечерний стрекот кузнечиков вдруг стал глушительным. Фортном ощутил, как волосы у него на голове встают дыбом. Волосок за волоском, волосок за волоском. На самом деле волосы на голове не способны становиться дыбом. Это только выражение такое, и очень глупое. В реальной жизни волосы не могут подняться сами собой. Но его волосы это сделали. Волосок за волоском. Волосок за волоском. Вся мужская одежда действительно исчезла из чуланчика гардеробной. Фортном в задумчивости погонял пустые проволочные вешалки туда-сюда по штанге. Потом повернулся и выглянул наружу, где стояли Дороти Уилис и её сын Джо. Я просто шёл мимо, доложил Джо. И вдруг вижу, гардероб пустой. Одежда отца, как не бывало. Всё было прекрасно, сказала Дороти. Жили душа в душу. Я просто не понимаю. Я просто не могу понять. Совершенно не могу. Закрыв лицо ладонями, она опять разрыдалась. Фортнем выбрался из гардеробной и спросил Джо: "А ты слышал, когда отец уходил из дома? Мы с ним играли в мяч на заднем дворе. Папа говорит: "Я ненадолго зайду в дом". Сперва я поиграл сам, после пошёл за ним, а его и след простыл. Я думаю", сказала Дороти. "Он по-быстрому собрал вещи и ушёл пешком. Если его где-то и ждал у такси, то не у дома. Мы бы услышали звук отъезжающей машины". Теперь все трое шли через холл. Я проверю вокзал и аэропорт, сказал Фортн. И вот ещё. Дороти, в семье Роджерса никто часом мне нет, это не приступ безумия, решительно возразила Дороти. Потом, куда менее уверенно, добавила: у меня такое странное чувство, будто его украли. Фортн отрицательно мотнул головой. Это против здравого смысла. собрать вещи и выйти навстречу своим похитителям. Приоткрыв входную дверь, словно она хотела пустить в дом вечерний сумрак или ночной ветер, говорит и обернулась и обвела взглядом весь нижний этаж. Это похищение, медленно произнесла она. Они каким-то образом проникли в дом и выкрали его у нас из-под носа. Она помолчала и добавила что-то страшное. уже случилось. Фордным вышел на улицу и замя в среди стрека таких кузнечиков и шороха листьев. Прорицатели конца света, подумал он. Свое слово сказали. Сперва миссис Гудбади, затем Роджер, а теперь их компании пополнилась женой Роджера. Что-то страшное уже случилось. Но что именно, чёрт возьми? И почему? Он оглянулся на Дороси и её сына Джо моргал сгоняя слёзы на щёке, потом медленно повернулся, прошёл через холл, остановился у входа в подвал и взялся за ручку двери. Веки фортными дёрнулись, зрачки сузились, словно он пытался вспомнить какую-то картинку. Джо распахнул дверь, начал спускаться по лестнице вниз и наконец пропал из виду. Дверь за ним медленно прихлопнулась сама собой. Фортн открыл рот, чтобы сказать что-то, но тут Дороти схватила его за руку, и ему пришлось посмотреть в её сторону. Умоляю, найдите его для меня. Он тут славал её в щёку. Я сделаю всё, что в человеческих силах. Всё, что в человеческих силах. Боже мой, с какой стати он выбрал именно эту формулу? Он заспешил прочь от дома Уилисов. Хриплый вдох, тяжкий выдох. Опять хриплый вдох и тяжкий выдох. Асматический, судорожный вдох и шипящий выдох. Неужели кто-то умирает в темноте? Слава богу, нет. Просто заживой из городью, невидимый месис гудбуди, так поздно всё ещё занята работой, выставив кослявый локти, орудуют своей пушкой-распылителем. Чем ближе Фортн приближался к дому, тем больше его окутывал одуряющий сладкий запах средства по борьбе с насекомыми. "Миссис Гудбади, всё трудитесь", из-за тёмной живой стены донеслось. "Да чёрт возьми! Будто мало нам было тлей, водяных клопов, личинок древоточца. Теперь припожаловали моразмилс ариадис. Растут как из пушки". Ну, любопытное выражение. "Сипер или я?" И эти, мы размилс Ариады. Я им спуску не дам, я им задам жару и изничтожу. Вот вам гад. Вот. Он миновал живую изгородь, чехоточную помпу и голос мисс Игдбоди. У дома его поджидала жена. Форнму почудилось, что он прошёл через зеркало, от одной женщины, провожавшей на крыльце, к другой, на крыльце встречающей. Форнм уже открыл рот доложить о происходящем, Но тут заметил движение внутри, в холле. Шаги, скрип досок, поворот дверной ручки. Это сын в очередной раз скрылся в подвале. Будто бомба разорвалась перед фортным. Голова пошла кругом. Всё было цепляюще знакомо, словно в яви сбывался старый сон, и каждое предстоящее движение тебе заранее известно, как и каждое слово, которое ещё не сошло с губ говорящего. Он поймал себя на том, что тупо смотрит через холл на дверь подвала. В конец озадаченная Синтия потянула мужа за рукав и втащила в дом. — У тебя такой взгляд из-за Тома? — Я уже смирилась. Он принимает эти чертовы грибы так близко к сердцу. Впрочем, им нисколько не повредило то, что он швырнул их с лестницей вниз. Шлепнулись на земляной пол и растут себе дальше. — Растут, значит... пробормотал Фортнем, думая о свою синь тетронного его зрукав. Как насчёт Роджера? Он действительно пропал. Мужчины, мужчины, мужчины. Нет, ты не права. Я виделся с Роджером почти ежедневно на протяжении последних 10 лет. Когда столько лет общаешься и видишь человека насквозь, и можешь с точностью сказать, как у него дома, тише ли гладь или ад кромешный. До сих пор он не ощутил дыхания смерти в затылок. Он не паниковал, не пытался, выпучив глаза, гоняться за вечной юностью, срывая персики в чужих садах. Нет, нет, могу поклясться, могу поставить на спор всё до последнего доллара, что Роджер За их спинами раздался звонок. Это посыльный с почты неслышно зашёл на крыльцо и ждал с телеграммой в руке, когда ему откроют дверь. Дом Фортнема Синге поспешно включил иллюстру в прихожей, а Фортнем стремительно разорвал конверт, разгладил бумажку и прочёл. Направляясь в Новый Орлеан, эта телеграмма возможная неожиданность. Отказывайтесь от получения. Повторяю, отказывайтесь от получения любых пакетов срочной доставки. Роджер. Синти растерянно спросила: "Ничего не понимаю. Что это всё значит?" Но Фортнэм уже бросился к телефону и спешно набирал короткий номер. «Девушка, срочно полицию!» В десять пятьдесят телефон зазвонил уже в шестой раз за вечер. Фортнэм снял трубку и задохнулся от волнения. «Роджер, ты откуда звонишь?» «Где я, черт возьми?» Перед разнивающим тоном отозвался Роджер. «Ты прекрасно знаешь, где я, и ты в ответе за это. Мне бы стоило на тебя разозлиться». Фортным энергичным кивком показал же не на кухню, и Синти кинулась со всех ног туда, снять трубку второго телефонного аппарата. Как только раздался тихий щелчок, Фортным продолжил: "Роджер, клин, в себе я понятия не имею, где ты находишься. Я получил от тебя телеграмму". "Какую телеграмму?" Игрева осведомил всё Роджер. "Я никаких телеграмм не посылал. Я спокойненько ехал себе на юг в поезде". Вдруг на станции вваливается полиция, хватает меня и норовит снять с поезда. И вот я звоню тебе из полицейского участка на вокзале заштатного городка, чтобы эти обалдуи наконец оставили меня в покое. Хю. Если ты подобным образом шутишь, послушай, Роджер, ведь ты просто взял и исчез. Какой там исчез? Обычная деловая поездка. Я и Дорати предупреждал, и Джо говорил. Всё это очень запутанно, Роджер. Ты в случае не в опасности. Может, кто-то тебе угрожает? То, что ты говоришь, ты говоришь добровольно? Я жив, здоров, свободен, и никто меня не запугивает. Но где именно ты находишься? Дурацкий разговор. Слушай, я на тебя не дуюсь за твою глупую выходку. Чего тебе ещё? Я рад, Роджер. Тогда будь паенькой, позволь мне ехать дальше по моим делам. Позвони Дороти, скажи, что я вернусь через 5 дней. Хума не приложу, как она могла забыть — Вот, забыла. — Так, значит, Роджер, увидимся через пять дней? — Через пять дней. Обещаю. Столько спокойной уверенности и теплоты в голосе, словно вернулся Роджер былых дней. Форт нам очумело тряхнул головой. — Роджер, — сказал он, — последний день был самым безумным в моей жизни. — Так ты, значит, не убежал от своей Дороти? — Уж мне-то, черт возьми, ты можешь сказать правду? Я люблю её всем сердцем. А теперь передаю трубку лейтенанту Паркеру из Риджтаунской полиции. До свидания, Хё. До сви- Но в трубке уже гудел раздражённый голос лейтенанта. Кто позволил мистеру Фортнему навязать такие хлопоты полиции? Что происходит? Что вы себе позволяете, мистер Фортнем? За кого вы себя принимаете? А что делать с вашим так называемым другом? Отпускать или упрятать в котузку? Отпустите его. бросил фортом куда-то в середину этого потока ругательств и повесил трубку. Его воображению представилось, как в 200 милях южнее на вокзальном перроне гремит грозная посадка закончена, и громоздкий поезд с грохотом устремляется вперёд сквозь чёрную при чёрную ночь. Синтия неспешно вернулась в гостиную. "Чувствую себя полной дурой", сказала она. "А я себя кретином. Когда кто же послал ту телеграмму и зачем? Форт налил себе виски и застыл в центре комнаты, разглядывая содержимое стакана. Я искренне рада, что с Роджером всё в порядке, наконец прервала молчание его жена. С ним не всё в порядке, сказал Форт. Но ведь ты только говорил Ничего я не говорил. А что мы в сущности могли сделать? настаивать на том, чтобы его сняли с поезда и в наручниках доставили домой, и это при том, что он твердит, будто с ним полный порядок. Дело обстояло иначе. Телеграмму он отослал, но только вот потом решил всё иначе. Знать бы почему? Почему? Фортм ходил по комнате из угла в угол, временами отпивая из стакана. Чего ради он предостерегал нас против срочной доставки? Единственная вещь, которую мы получили срочной доставкой на протяжении целого года, это пакет для Тома, тот, что доставили сегодня утром. На последних слогах его голос начал спотыкаться. Синтия первой бросилась к корзинке для мусора и выхватила оттуда измятую бумагу, в которой был упакован пакет с грибами. Обратным адресом значился Новый Орлеан, штат Луизиана. Синтия подняла глаза от бумаги. Новый Орлеан. Весь именно туда и направляется Роджер в данный момент. В сознании фортными звякнула дверная ручка. Дверь открылась, с хлопком закрылась. Другая дверная ручка в другом доме звякнула, дверь открылась и с хлопком закрылась. И в ноздри ударил запах свежеразрытой земли. Через секунду он уже набирал телефонный номер. Прошло мучительно много времени, прежде чем на другом конце провода раздался голос Дороти Уилис. Он представил себе, как она сидит в своём страшном опустевшем доме, где во всех комнатах горит ненужный свет. Фордном быстро и спокойно изложил ей свой разговор с Роджером, после чего замялся, откашлялся и сказал: "Дороти, я понимаю, что задаю дурацкий вопрос, но ответь мне, за последние несколько дней вы получали что-нибудь с почты с срочной доставкой на дом?" "Нет, не получали", устало отозвалась она. Потом вдруг втрепенулась. А, «Э, впрочем, погоди. 3 дня назад. Но я была уверена, что вы в курсе. Все мальчишки в округе помешаны на этом увлечении. Фортн теперь взвешивал каждое слово. Помешаны на чём? спросил он. Странный допрос, сказала Дороти. Что может быть плохого в выращивании съедобных грибов? Фортн закрыл глаза. Хью. Вы меня слушаете? Я сказала, что может быть плохого в выращивании съедобных грибов. Наконец откликнулся Форд. Разумеется, ничего плохого. Совершенно ничего. Абсолютно ничего. И он медленно, медленно повесил трубку. Лёгкие занавески колыхались, словно сотканные из лунного света. Тикали часы. Глубокая ночь заполняла собой каждый уголок спальни. А афортно ему вдруг вспомнился звонкий голос миссис Гудбоди, прорезающий утреннюю благодать. Миллион лет назад. Он вспомнил и Роджера, когда тот в полдень навел тучу на солнце в ясном небе. Потом в ушах зазвучал лающий голос полицейского, костерившего его по телефону из далекого Южного Штата. А потом вернулся голос Роджера, и в ушах застучал колесами поезд, уносящий друга далеко-далеко, Стук колёс медленно затихал, пока в сознании не всплыл диалог с невидимой миссис Гудбади, работающей где-то за живой изгородью. Расуд как из пушки. Любопытное выражение. Теперь или я, или эти маразмус Аредас. Форнул открыл глаза и инфроварно скочил с постели. Через несколько мгновений он уже был внизу и листал энциклопедию. На дня нужны, он подчеркнул нак тём то, что его интересовало. На размнос Ариадес. Разновидность съедобных грибов, обычно произрастающих на газонах летом или ранней осенью. Заклопнув книгу, он вышел на крыльцо и закурил. Пока фортом безмятежно покуривал, небо прочертила падающая звезда. Деревья тихо шептались. Дверь дома распахнулась. На пороге стояла Синтия в ночной рубашке. Не спится? По-моему, слишком душно. Да вроде бы нет. Ты права, сказал он и почувствовал, как зябко рука. Можно сказать даже холодно. Он затянулся пару раз, а потом сказал, не глядя на жену: Синтия, а что если? Он хмыкнул, замялся. Ну, словом, Что, если Роджер был прав вчерашним утром? И что, если миссис Гудбади тоже права? И вдруг в данный момент действительно происходит нечто ужасное. К примеру, Тутон кивком указал на небо, усеянное миллионами звёзд. К примеру, как раз сейчас Землю завоевывают пришельцы из иных миров. Хью. Нет, дай переиграть мину в воображении. Совершенно очевидно, что нас никто не завоевывает. Мы бы это заметили. с формулируем это так мы заметили нечто лишь интуитивно мы смутно забеспокоились если что-то происходит то где как откуда опасность и каким способом нас завоёвывают синция посмотрел на звёзды и не хотела что-то сказать но муж опередил её мысль нет нет я не имею в виду метеорит и летающие тарелки они бросаются в глаза а как насчёт бактерий Они ведь тоже могут явиться из космоса, не правда ли? М-м, ну что-то я о подобном читала. Ведь может, чужие споры, семена, пыльца, вирусы в огромных количествах ежесекундно таранят нашу атмосферу на протяжении миллионов лет. Возможно, прямо сейчас мы стоим под невидимым дождём, и этот дождь идёт над всей страной, над городами и городками, над полями и лесами, и над нашим газоном тоже. Над нашим газоном. а также и над газоном миссис Гудбади. Однако люди её типа постоянно истребляют сорняки и паразитов в своём саду, выпалывают бурьян, распыляют инсектициды. В городах с их ядовитой атмосферой пришельцам тоже не выжить. Есть зоны неблагоприятного климата. Наилучшие погодные условия, скорее всего, на юге, в Лубаме, Джорджии, Луизиане, в тамышних топях и при такой жаре пришельцы будут расти как на дрожжах. Синтия рассмеялась. «Уж не к тому ли ты клонишь, что ботанический сад в Грейт-Байю, который специализируется на выращивании новых видах, на самом деле находится под управлением двухметровых грибов с другой планеты, и что посылку Тому прислали именно они?» «Твоя версия выглядит забавной». «Забавной? Да можно со смеху лопнуть». Синтия весело закинула назад свою красивую головку. Фортнем вдруг рассердился. Боже правый, что-то происходит, это очевидно. Миссис Гудбади истребляет этих Моразмиус Ариадес. А что такое такое? Моразмиус Ариадес. Грибы-убийцы, грибы грибы-убийцы. И вот в самый разгар войны Миссис Гудбади с Моразмиус Ариадес, почтовый курьер приносит в наш дом что? Грибы для Тома. Что ещё происходит? Роджер высказывает опасения за свою жизнь. Не проходит за нескольких часов, как он исчезает. и присылает нам телеграмму. И о каком содержании? Избегайте того, что приносит почтовый курьер. То есть не верьте грибы для Тома. Значит ли это, что у Роджера есть какие-то основания предупреждать, потому что его собственный сын уже получил подобный пакет и нечто произошло? Да, несколько дней назад Джо получил пакет с грибами. Откуда? Из Нового Орлеана. А куда ещё с Роджер? Он едет в Новый Орлеан. Синти, это же так очевидно. Неужели ты всё ещё не понимаешь? Я был бы только счастлив, окажись, все эти факты совершенно не связаны друг с другом. На самом же деле, образуется недвусмысленная цепочка: Роджер Том, Джо Грибы, миссис Гудбади, баннер, роля, обратный адрес. Жена пристально смотрела на него, без прежнего веселья, но и не до конца серьёзно. Только не лезь в бутылку. А я совершенно спокоен. чуть ли не выкрикнул фортну. Однако через секунду взял себя в руки. В просивном случае оставалось только расхохотаться или заплакать, а ему хотелось хладнокровно оценить ситуацию. Он обводил взглядом окрестные дома и думал, что в каждом из них есть подвал. Все соседские мальчишки, читающие популярную механику, шлют деньги в Новый Орлеан и населяют подвалы грибами. Естественный энтузиазм мальчишек Он и сам подростком получал по почте всякие химикалии для опытов, семена, черепашек, разные мази от прыщей, ну и прочую ерунду. Так во скольких американских домах сегодня ночью разрастаются гигантские грибы благодаря стараниям невинных детских душ? Хью! Жена тронула его за рукав. Грибы, даже гигантские, не способны мыслить, двигаться. У них нет рук и ног. Как они могут распоряжаться почтовой службой доставки из Владимира? Будь серьёзен. Взгляни трезвым взглядом на этих якобы страшных завоевателей, врагов рода человеческого. А давай-ка просто посмотрим на них. Она потянула его за собой в дом. Когда Синтия повела его через холл к двери в подвал, фортным решительно упёрся. Он замотал головой и сказал с глуповатой ухмылкой: Нет, нет, но я прекрасно знаю, что мы там найдём. Ты победила. Вся эта история чушь собачья. Роджер вернётся на следующей неделе, мы с ним и прокинем по стаканчику и посмеёмся над собой. Ты иди спать наверх, а я выпью молока и приду через пару минут. Вот так-то лучше. Синтия крепко обняла мужа, поцеловала его в обе щеки и взбежала вверх по лестнице. В кухне Фортн взял стакан, открыл холодильник, достал бутылку молока. И вдруг застыл на месте. Его взгляд приковала жёлтая мисочка на верхней полке холодильника. Не сама мисочка, а её содержимое свежесрезанные грибы. Он стоял с вытаращенными глазами по меньшей мере полминуты, выдыхая облачко пара. Потом взял жёлтую мисочку, принюхался к ней, потрогал пальцем грибы и вышел с ней из кухни в холл. Он посмотрел вверх вдоль лестницы. Где-то там, укладываясь спать, крепила кровать Юсинте. Фортным собрался было крикнуть: "Синте, ты зачем поставила грибы в холодильник?" "Ну, осёксы". Ответ он знал. Она их туда не ставила. Поставив мисочку с грибами на плоский верх балясины перил в самом начале лестницы, Фортным задумчиво разглядывал её содержимое. Он представил себе, как он поднимается в свою спальню, открывает окна, любуется лунным светом на потолке и в его воображении проигрался последующий диалог Синтия: "Да, дорогой". Синтия: "Мне не лень, просто получить руки и ноги". "Что, что? Ты опять за свои глупости". Тогда он соберёт всё своё мужество в виду её неизбежного гомерического смеха и скажет: А что если человек, бродящий по болоту, возьмёт и съест такой вот гриб? В синтезе только фыркнет, ничего не скажет. Но ведь если гриб попадёт внутрь человека, ему ничего не стоит через кровь завладеть каждой человеческой клеткой и превратить человека в кого? В мрсианина. А если принять версию с поеданием, то грибам не нужны руки, ноги, они проникают в людей и одолживают их конечности. Они живут в людях, и люди становятся грибами. Роджер отведал грибов, выращенных своим, и Роджер стал чем-то другим. Он сам себя похитил, когда направился в Новый Орлеан. В короткую минуту просветления он дал нам телеграмму и предостереёг против этих грибов. Тот Роджер, который позже звонил из полицейского участка, был уже другой Роджер, пленник того, что он имел несчастье съесть. Синти, ведь все части головоломки совпадают. Неужели ты и теперь не согласна? Нет. — отвечала Синти из воображаемого разговора. — Нет и нет. Ничто не совпадает. Нет и нет. Из подвала вдруг донесся какой-то звук. Не то слабый шепот, не то едва слышный шорох. С трудом оторвав взгляд от грибов в миске, Фортнен подошел к двери в подвал и приложил к ней ухо. — Том! — окликнул он. — Нет ответа. — Том, ты внизу? Нет ответа. Том. Спустя вечность голос Тома отозвался из глубины. Что, пап? Уже далеко за полночь, сказал фортным, следя за своим голосом и пытаясь подавить волнение. Что ты там делаешь внизу? Молчание. Я спросил. Ухаживаю за грибами, не сразу ответил сын. Его тихий голос звучал как чужой. Ладно, давай оттуда вылезай. Ты меня слышишь? Молчание. Том, послушай, это ты положил грибы в холодильник сегодня вечером? И если да, то зачем? Секунд 10 прошло, прежде чем мальчик снизу отозвался. Конечно, хотел, чтобы вы с мамой попробовали. Форннн чувствовал, как бешено колотится его сердце. Пришлось три раза глубоко вдохнуть. Без этого невозможно было продолжать разговор. Том: А ты ты часом сам не пробовал эти грибы? Ты ведь их не пробовал, а? Странный вопрос. Разумеется, вечером после ужина сделал сэндвич с грибами. А почему ты спрашиваешь? Фортному пришлось схватиться за ручку двери, чтобы не упасть. Теперь настал его черёд молчать. Кайля не подчивались, а голова шла кругом. Он пытался справиться с дурнотой, уговаривал себя, что всё это бред, бред, бред. Однако губы не подчинялись ему. Пап, тихонько позвал Том из глубины подвала. Спускайся сюда. Очередная пауза. Я хочу, чтобы ты поглядел на мой урожай. Фортным ощутил, как ручка двери выскользнула из его вспотевшей ладони и взвигнула, возвращаясь в горизонтальное положение. Он судорожно вздохнул. Пап. Иди сюда, негромко повторил Том. Фортным распахнул дверь. Перед ним был чёрный зев подвала. Фортным шелестнул пальцами по стене в поисках выключателя. Том, казалось, угадал его намерения, потому что торопливо сказал: Не надо света. Свет вреден для грибов. Форнн убрал руку с выключателя. Он нервно сглотнул, потом оглянулся на лестницу, которая вела в спальню к жене. Надо бы мне сперва подняться наверх, подумал он, и попрощаться с женой. Что за нелепые мысли? Какой вздор лезет в голову? Нет ни малейшей причины, или всё-таки есть? Нет, конечно же нет. том сказал Фортм нарочито бодрым голосом Готов я к этому или нет, но я спускаюсь И захлопнул за собой дверь а после шагнул в непроглядную темноту